Главное — не привлекать внимание. Держаться спокойно, как бы тебе это ни притило. Попытаться понять, что суд, этот грандиозный организм, всегда находится, так сказать, в неустойчивом равновесии. Если ты на своем месте самовольно что-то нарушишь, ты можешь у себя же из-под ног выбить почву и свалиться в пропасть. А грандиозный организм сам восстановит это небольшое нарушение за счет чего-то другого. Ведь все связано между собой и останется неизменным, если только не станет, что вполне вероятно, еще замкнутее, еще строже, еще бдительнее и грознее. Лучше предоставить всю работу адвокату и не мешать ему». Конечно, упреки никому на пользу не идут, особенно если нельзя человеку растолковать, за что его упрекают и в чем винят. Но все-таки следует сказать, что Ка чрезвычайно навредил делу тем, как вел он себя при директоре канцелярии. Видимо, придется вычеркнуть этого влиятельного человека из списка тех, у кого можно было бы чего-то добиться для Ка. Теперь он нарочно пропускает мимо ушей даже мимолетные упоминания о процессе. В некоторых отношениях эти чиновники — сущие дети, иногда какие-нибудь пустяки. Впрочем, поведение как, к сожалению, нельзя отнести к этой категории. Так обижают их, что они перестают разговаривать даже с лучшими своими друзьями, отворачиваются от них при встрече и везде, где только можно, действуют им наперекор. И вдруг, совершенно неожиданно, без всяких оснований, их может рассмешить какая-нибудь глупая шутка, на которую решаешься только от того, что все кажется безнадежным, и тут снова настает полное примирение. С ними общаться и трудно, и легко, никаких правил тут не существует. Иногда просто диву даешься, как это одной человеческой жизни хватает на то, чтобы овладеть всеми теми знаниями, которые дают возможность работать хотя бы с некоторым успехом. Правда, бывают, как, впрочем, и у всех мрачные дни, когда думаешь, что ни малейших успехов не достиг, и, кажется, будто хорошо кончились только те процессы, в которых благополучный исход был предопределен с самого начала, без всякой посторонней помощи. А все остальные проиграны, несмотря на всю беготню, все старания, все кажущиеся мелкие успехи, которые так тебя радовали. Тут, конечно, теряешь всякую уверенность и даже, Не осмеливаешься возражать, если тебя спросят, правда ли, что некоторые процессы, проходившие по существу благополучно, ты сорвал именно своим вмешательством. Единственное, что тебе остается, это какая-то внутренняя самозащита. Таким припадком сомнения, разумеется, это только припадки. Адвокаты бывают особенно подвержены, когда дело, которое они вели уже давно и вполне удовлетворительно, внезапно вырывают у них из рук. Ничего хуже с адвокатом случиться не может. И отнимает дело, конечно, не сам обвиняемый. Этого никогда не бывает. Если обвиняемый уже взял определенного адвоката, то он за него держится, несмотря ни на что. Да и как он может справиться сам, если он уже воспользовался чьей-то помощью? Так что этого не бывает, но иногда бывает другое. Процесс принимает такой оборот, что адвоката к нему уже не допускают. И само дело, и обвиняемого, и вообще все просто отнимают у адвоката. И тут уж не помогут самые лучшие отношения с чиновниками, потому что те и сами ничего не знают.